Глава 13 Джейди вспоминает, как впервые увидел чаю. Он только что закончил бой, один из своих первым, с кем именно уже позабыл. Но как сходит с Ринга, как его поздравляют. Говорят, что в движениях превзошел самого Найкантома. Сейчас представляет очень ясно Тем вечером они с друзьями выпили Лао-Лао и высыпали на улицу, хохотали, гоняли мяч для сыпак-такро, куролесили, наслаждались победой и жизнью. Тогда-то и повстречалась ему Чая. Она закрывала ставнями фасад родительского магазинчика, где продавались бархатцы и недавно восстановленный жасмин для храмовых церемоний. Он улыбнулся ей. Девушка посмотрела на пьяную компанию с неприязнью, Однако Джайди пронзило острое чувство, будто они были знакомы в прошлой жизни и, наконец, встретили друг друга, свою любовь и судьбу. Он смотрел на нее ошеломленно, и друзья это заметили. И Сутипонг, и Джайпорно, и остальные. Все приятели умерли во время эпидемии лилового гребешка. Рванули сжигать деревни, где вспыхнула болезнь и погибли. Но Джайди помнит и их самих, и как шутили над его глупо влюбленным взглядом. А чая окатила молодого бойца презрением и прогнала. Девушки к нему так и липли. Одним нравилась его спортивная популярность, другим — белая форма. Одна чая при встрече посмотрела холодно и отвернулась. Джейди месяц собирался с духом. Потом, приодевшись, пришел, купил цветов для храма, взял сдачу и незаметно исчез. Неделю за неделей заглядывал в магазинчик, всякий раз говорил с ней чуть дольше, налаживал контакт и поначалу думал. Чая понимает, что так пьяный болван заглаживает свою вину. Но потом стало ясно она не узнала в нем наглеца с улицы. Да и вовсе забыла тот случай. Джайдин никогда не напоминал об их первой встрече, даже когда поженились. Было бы унизительно признаться и рассказать, что человек, которого она любит, и тот пьяный идиот одно лицо. А теперь ему предстоит совершить даже худший поступок: упасть в глазах своих сыновей. Неваты Сурат серьезным видом наблюдают, как отец, надев белую форму, встает перед ними на колени. Что бы вы ни увидели сегодня, позора в этом нет. Дети все так же серьезно кивают, хотя не понимают ни слова. Принуждение, безысходность. В их возрасте такого еще не знают. Джейди прижимает малышей к себе и выходит под ослепительное солнце. В глазах Кании, которая ждет его в Велорикше, сострадание, хотя из вежливости прямо она ничего не скажет. Едут молча. Впереди возникает министерский комплекс. У ворот сгрудились повозки, слуги ждут хозяев. Значит, свидетели уже начали прибывать. Они проезжают ворота и останавливаются у храма. Ватиб Храсеба, который построили в честь мученика во имя разнообразия форм жизни, белые кители дают клятвы, проходят посвящение в защитники королевства, получают первые звания. Именно здесь. Джайди так и подскакивает от злости. По ступеням храма бродят целые стада фарангов. Иностранцы на территории министерства, торговцы, фабриканты, японцы, обгоревшие на солнце потные зловонные существа, облепили самое священное место. Джай Ян-Йен, -ян, негромко говорит Канья, Так велела карат. Это часть сделки. Джайди и так не в силах скрыть отвращение. А тут еще и Акарат стоит рядом с Амдетом Чао Прай и что-то ему говорит. Похоже, рассказывает анекдот. Эти двое сошлись слишком близко. Генерал Прача с бесстрастным видом оглядывает толпу с вершины лестницы. Вокруг него в храм шагают братья и сестры, с которыми Джайди работал и сражался бок о бок. Тут же Пирампагди, на лице довольная улыбка, счастлив, что отомстит за свои убытки. Их приезд замечают, всюду слышен шепот. джайен напоминает напоминая прежде чем выйти из рикши. Джайди под конвоем отводят в храм. Золотые статуи Будды и Пхра-Себа безмятежно взирают на собравшихся. На стенных панелях? Сцены падения Старого Таиланда. Фаранги выпускают чуму. Тенета пищевой западни охватывает землю. Животные и растения гибнут, его королевское величество Рама XII созывает жалкие остатки войск, которые с флангов прикрывают Хануман и его воины-обезьяны. Крут! Киримукха и армия полулюдей-полудемонов отражают наступление океана и волну эпидемий. Разглядывая картины, Джайди вспоминает, какую гордость испытывал в день своего посвящения. Снимать в министерстве нельзя, поэтому кругом с карандашами на изготовку столпились газетные писаки. Джайди снимает обувь и входит внутрь. За ним двое прислужников. Эти шакалы только не визжат от восторга в предвкушении суда над своим злейшим врагом. Сам дед Прая садится на колени возле Акарата. Джеди глядит на защитника королевы и думает, как прежнего короля, божественного по своей природе человека, смогли обмануть и назначить на эту должность сам деда Чаопраю, ведь он почти сплошное зло. От мысли о том, что рядом с дитя-королевой находится записной злодей, у Джейди мурашки бегут по коже и... Тут у него ёкает сердце. Возле акарата сидит тот самый незнакомец якорных площадок. Надменный острый взгляд, вытянутое крысиное лицо. Холодное сердце напоминает Канья и ведет его дальше. «Ради чая. Джейди берет себя в руки и, склонив голову поближе к помощнице, говорит. «Это он ее похитил. Тот с аэродрома. Вон, рядом с Акаратом». Кания быстро пробегает глазами по лицам. «Даже если так, мы все равно должны сделать то, зачем пришли. Вариантов нет». «Ты правда так считаешь?» Она покорно кивает. «К сожалению. Хотела бы я, не беспокойся». Джейди незаметно показывает на Акарата и незнакомца с якорных площадок. «Главное, помни, эти двое ради власти пойдут на что угодно. Усвоила?» «Да». «Клянешься Бхрасебом?» Канье, немного возмутившись, отвечает кивком. «Да». Прямо сейчас не могу, но считайте, что уже трижды поклонилась. Она отходит. В ее глазах будто стоят слезы. В толпе шикают. Сам дед Чао Прайя выступает вперед. Наблюдать за вынесением приговора. Четверо монахов начинают петь. По более радостному поводу, в честь свадьбы или закладки первого камня какого-нибудь здания, их было бы семь или девять но эти обслуживают акт унижения. Затем к собравшимся выходит министр Акарат и генерал Прача. В дыму звучит монотонное пение на пале, которое напоминает, что все в мире переходящее, что даже Пхра-Сеп, переполненный состраданием гибнущей природе и отчаянием, понял эту неизбежную быстротечность жизни. Монахи смолкают. Самдет дед Чаопрая подзывает Акарата и Прачу предстать перед ним и склониться в глубоком кхрабе. С каменным лицом он смотрит, как двое заклятых врагов выказывают почтение королевской власти, единственному, что у них есть общего. Высокий и упитанный сам дед Чао нависает над ними, как башня, и смотрит сурово. О его привычках и пороках постоянно ходят слухи. Но именно его назначили защитником Ее Величества вплоть до коронации. Он вовсе не член королевской семьи, да и быть им не может. Но Джейди не по себе от того, что Дитя Королева живет под влиянием этого человека. Если бы ее жизнь не так зависела от него, можно было бы... подходят Акарат с прачей. Джайди гонит почти богохульную мысль и делает храп перед министром. Газетчики начинают неистово чиркать карандашами по бумаге. А карат довольно улыбается, а Джайди еле сдерживает кулаки. «Ничего, придет и мое время», — Думая, он и осторожно встает с колен. «Неплохо, капитан. Я почти поверил в твое раскаяние» говорит ему министр, наклонившись поближе. Джейди с каменным лицом смотрит на зрителей и писак. У него сжимается сердце. «Дети. Их привели посмотреть на унижение отца». «Я превысил свои полномочия», — говорит он генералу прачи, который холодно смотрит на него с края помоста. Я порочил имя своего начальника и само Министерство природы, хотя всю жизнь оно было мне родным домом. Мне стыдно за то, что я использовал данную им власть в своих корыстных целях, что вводил в заблуждение коллег и руководителей, что попрал мораль. Неваты сурат, которых держит за руки бабушка, мать-чаи, не сводят с него глаз. Я умоляю простить меня и дать мне возможность исправиться». Генерал Прача идет к нему решительным шагом. Джейди снова в знак покорности падает на колени, но тот проходит мимо, едва не задев ногой его голову, и громко объявляет. «Независимым следственно-судебным комитетом установлено, капитан Джейди виновен во взяточничестве, коррупции и злоупотреблении властью». Тут генерал бросает на Джейди быстрый взгляд. «Принято решение о том, что капитан более не может нести службу в рядах министерства. В искупление содеянного он будет на девять лет отправлен в монастырь и лишен имущества. Министерство возьмет его детей на попечительство, но лишит их отцовской фамилии». И, глядя на Джейди, прибавляет. «Если Будда смилостивится, со временем ты поймешь, что всему виной твои собственные гордыня и алчность. А не поймешь в этой жизни. Надеюсь, получишь шанс стать лучше в следующей». С этими словами прачи отходят в сторону, оставляя Джайди лежать ниц. «Мы принимаем извинения Министерства природы за ошибки генерала и надеемся в дальнейшем улучшить наши отношения. Особенно теперь, когда эту змею лишили яда», — говорит Акарат. Сам дед Шао Прайя знаком велит главам двух самых могущественных министерств засвидетельствовать друг другу почтение. По толпе пролетает вздох, и люди спешат на улицу рассказать всем об увиденном. Джейди по-прежнему стоит на коленях, и только когда сам дед Чао Прай уходит, его поднимают двое монахов. Серьезные лица, бритые головы, потрепанные и выцвевшие шафрановые одежды. Они указывают, куда идти. Теперь он один из них. На целых девять лет лишь за то, что поступил как надо. Подходит Акарат. «Итак, Кун Джейди, похоже, ты наконец осознал пределы, за которые не стоило заходить. Не слушал, когда тебя предупреждали, а жаль. Все могло бы обойтись». Джейди через силу делает вай и цедит сквозь зубы. Вы получили, что хотели. Теперь отпустите чаю. Какая жалость. Даже не знаю, о чем ты. Джейди пытается понять по глазам, лжет он или нет, но ответа не находит. Так кто же мой враг? Ты или нет? Ее уже убили или пока держат как безымянного арестанта где-нибудь в тюрьме у твоих приятелей? «Живая она, мертвая!» Отбросив размышления, Джейди предупреждает. «Верните ее, или я вас выслежу и загрызу, как мангуст-кобру!» «Поосторожнее с угрозами! Будет жаль, если еще что-нибудь потеряешь!» Совершенно спокойно отвечает Аккарат и бросает взгляд на неватый Сурата. Джейди холодеет. «Только попробуй тронуть детей». «Каких детей?» — смеется министр. «Нет у тебя больше никаких детей. У тебя вообще больше ничего нет. Просто счастье, что генерал Прача твой друг. Я бы на его месте отправил их на улицу рыться в зараженных отходах. Вот это был бы тебе хороший урок».